Глава 30. Париж. Людовик XI французский был поразительно скуп. Его скупость даже вошла в поговорку. Однако даже его соперники Карл Бургундский и Франциск Бретонский, известные тем, что разбрасывали золото направо и налево, опешили, узнав, что Людовик Валуа сразу после шумных торжеств по случаю рождения наследного принца Карла готовится не менее пышно отпраздновать бракосочетание своей сестры Бонны и герцога Жана Бурбонского. Больше всего разговоров об этом было среди парижских буржуа. Мало того, что им пришлось раскошелиться на празднество по случаю рождения принца, на подарки к крестинам королевского отпрыска, да на пиры, устроенные королем в честь появления на свет долгожданного наследника, теперь, как снег на голову, свалилась эта скоропалительная свадьба. «Одна лишь чернь ликовала, солидные же люди, зная себе, развязывай кошели». Не похоже это на Людовика, короля, который так печется о подданных, что дал торговцам и ремесленным цехам особые привилегии, чтобы они беспрепятственно богатели, а с ними богател и Франция. Впрочем, вся эта оргия расточительности была частью продуманного заранее плана. В стране все сильнее ощущалось противостояние Франции и Бургундии, и Людовик стремился заручиться поддержкой наиболее влиятельных городов, а главное – вельможных сеньоров. Сиятельный жених принцессы Бонны был одним из таковых. На устроенные в Париже празднества стеклось великое множество знати, и король, со своими советниками не покладая рук, плели сети интриг, расставляли ловушки и вербовали все новых и новых приверженцев. Говорят, именно тогда Людовику и удалось подкупить Кампабассо. Компобассо Никола – итальянский кондотьер XV века служивший Карлу Бургунскому. В битве со швейцарцами у Нанси покинул Карла, что привело к поражению его войск и гибели самого герцога. А пока в Париже шли приготовления к свадьбе. Улицы украсились пестрыми гербами знати, наводнившей столицу. Накануне свадьбы по улицам Парижа проехали герольды, возвещая во всеуслышание, что завтра в соборе Нотр-Дам состоится венчание принцессы Бонны и герцога Жанна Бурбона. А затем... Торжественная месса, мистерии и празднества, и так несколько дней к ряду без остановки, перы, маскарады, карусели. Завершится же все празднование грандиозным турниром. Во все парижские ворота текли сотни лоточников, бродячих артистов, поводырей-медведей, нищих, продажных девок и просто оборванных бродяг. У каждой заставы скапливались толпы, и поэтому, когда Филипп Майсгрейв оказался у ворот «Сен-Жак», Ему пришлось терпеливо дожидаться своей очереди, прежде чем попасть в город. Сеявший все время дождь, наконец, затих, но прямо посреди улицы текли мутные ручейки жидкой грязи. Воздух был тяжелым и влажным, порывы ветра раскачивали вывески над лавками, под ногами людей и копытами животных хлюпала жижа. Филипп проехал возвышавшееся на холме аббатство Святой Женевьевы и по улице Сен-Жак спустился к набережной Сены. Вокруг теснились каменные строения со строверхими крышами, украшенными резными коньками. Верхние этажи нависали над нижними, водостоки завершались мордами ухмыляющихся химер. Вокруг кипела причудливая жизнь. Трое шкалеров, обнявшись, шли по мостовой, перегораживая улицу и распевали во всю глотку. Филипп, усмехнувшись, подумал, что вот уже второй раз он попадает с порога на пир. Правда, по его мнению, Здесь не было той легкой и ликующей атмосферы, как в праздничном Бордо. И виной тому был не только серый сумрак, грязь на улицах и снующие повсюду в великом множестве нищие, но и то, что творилось в душе рыцаря. Он ехал угрюмо, озираясь по сторонам. Так он миновал квартал университета, малый мост через Сену и выехал на остров Сите, древнейшую часть Парижа, помнящую еще правление мировингов и даже римское владычество. Мировинги – Древняя династия французских королей. Здесь ему наконец-то удалось определиться на постой. Хозяин велел отвести коня рыцаря в конюшню, а сам Филипп прошел в просторный зал гостиницы, где мальчик-слуга крутил над очагом вертел с аппетитными куропатками. Пахло вином и дымом буковых дров. Филипп занял стол в дальнем углу и не спеша принялся за жаркое. Покончив с ним, он долго сидел перед оловянной кружкой с вином, облокотившийся стол и глядя в огонь застывшим взглядом. Завтра первым делом я отправлюсь к графу Ворвику, и да поможет мне святой Георгий, ибо сейчас, когда вся знать занята празднествами, увидеться с ним будет не так-то просто. Скорее всего, Анна где-нибудь рядом с ним. При мысли об Анне заныло сердце. Он знал, что она умеет настоять на своем, и поэтому, когда несколько дней назад прослышал, что к английскому графу Ворвику прибыла в Париж его дочь, только кивнул. Девять дней, что он провалялся, трясясь в лихорадке в Турском монастыре, изрядно задержали его в пути, лишив последней надежды догнать Анну. Может, в этом и был перст Божий, разводящий его с той, что уже не предназначалось ему. Теперь ему оставалось одно — выполнить свой долг и довести делателю королей письмо. И может, тогда он еще сумеет увидеться с Анной, хотя бы увидеться. Филипп отпил из кружки. Вино было тягучим и сладким. Внезапно он услышал, как рядом прозвучало имя Анны Невель. Филипп напряг слух. Трое зажиточных буржуа, по виду цеховые старшины, сидели у камина и негромко беседовали, коротая вечер. «А ли, мэтр Гиом, что дочь английского графа явилась к нему, переодетая в костюм пажа?» Тучный мужчина в камзоле с бобровым воротником вальяжно кивнул. «Истинный крест. Я видел это собственными глазами». «Граф Уорвик с принцем Уэльским остановились у моей оружейной лавки, перебирая шпоры, налокотники и клинки, мимо как раз проносились королевские курьеры. И что вижу я? Один из них осаживает свою лошадь так, что она приседает на задние ноги, спрыгивает с нее едва ли не на плечи графу и кричит во весь голос «Отец! Отец!». Тот поначалу опешил, а потом сорвал с верхового шапку и, признав дочь, схватил ее в объятия так, что у бедняжки наверняка косточки затрещали». На улице сразу собрались зеваки, стоят, разинув рты, улыбаются. А уж как на девушку принц Эдуард уставился, даже забыл клинок, за который уже было уплачено. Длинноносый мужчина в плоском бархатном берете весело хмыкнул. Я тоже слышал, что юный Эдуард чуть не с первого взгляда был очарован дочкой Уорвика, а ведь ранее поговаривали, что он за принцессой Бонной увивался, и она даже отвечала английскому изгнаннику взаимностью. «Воистину так», — поддержал разговор третий буржуа, — Ходил слух, что может дойти и до помолвки. Не зря ж король Людовик так старался примирить Ворвика и Маргариту, дабы их силами заполучить трон Англии для своей родственницы. Однако, как там все сложится у ланкастеров, неизвестно. А Жан Бурбон не последний козырь в игре Людовика. Вот наш монарх и предпочел отдать Бонну французскую ему, а не наследнику ланкастеров. Мог бы и скандал вспыхнуть, но тут словно само небо прислало во Францию дочку коронатора Ворвика. И ее помолвка с Эдуардом Вольским пришлась по вкусу всем. И королю, так как теперь Бонна не станет вздыхать по красивому беглому принцу Ланкастеров, и этой злючке Маргарите Анжуйской, ибо отныне она может быть уверена в верности Ворвика. Да и сам делатель королей, когда Анна Невиль пойдет под венец с наследником Ланкастеров, сделает все, чтобы вернуть им престол. Я не говорю уж о самих молодых людях, которые буквально неразлучны, ибо пришлись друг другу по сердцу. Все эти англичане сейчас обосновались в старом Нельском особняке и поговаривают, что там ныне весьма весело, так как молодая пара любит увеселение и в особняке всегда звучит музыка, постоянно танцуют. Длинноносый торговец весело заметил – Говорят, это Анна Невель совсем очаровала двор Людовика. Вельможи добиваются ее благосклонности, а придворные красавицы стремятся ей во всем подражать. Она ввела моду на зеленый шелк, который так идет к ее глазам, и многие дамы, подобно мадемуазель Невель, стали носить шлейф, перекинув через руку, что и изящнее, и удобнее, и избавляет от необходимости постоянно держать при себе пожа-шлейфоносца. Тучный оружейник иронически хмыкнул. «Об этой англичанке хоть много толков» а о ее бегстве из Англии рассказывают невероятные вещи. Для девицы решиться на такой шаг не пустяк. И вот что скажу, может, эта девушка однажды станет королевой, но, клянусь добрым клинком из столеда, не хотел бы я, чтобы моя будущая государня разгуливала в столь узких штанах, и любой проходимец мог видеть ее бедра и задок». Сидевший за соседним столом воин вдруг так грохнул кружкой о столешницу, что буржуа разом оглянулись умолкли, заметив его гневный взгляд, но Майзгрейв все же сдержался, вышел, хлопнув дверью. Он, как неприкаянный, бродил по подворотням сите. Уже отзвонили к вечерне, прихожане торопливо расходились по домам. Служил и люд, селившийся вокруг дворца правосудия, ремесленники и их подмастерья, окончив дела, поспешали кто в кабачок, кто под родной кров, лавочники, закрывали ставни. Проехал дозор конной стражи. Майзгрейв двинулся вдоль сены, где еще слышался гвалт прачек и перестук вальков. По реке основали легкие лодки и баржи, вели на водопой коней, и те громко фыркали и ржали от удовольствия. Рыцарь обошел остров Сите, бросив беглый взгляд на крохотный островок Коровий Перевоз, где светился костер. На левом берегу сены, напротив Луврского замка, темнела громада еще какого-то особняка, за зубчатыми стенами которого начинался городской ров и любимые парижскими студентами зеленые лужайки Преоклер. У самой воды стояла круглая величественная башня, закрывавшая своими мощными очертаниями изящные внутренние постройки, украшенные многочисленными флюгерами и башенками. В высоких стрельчатых окнах башни горел теплый свет, падающий на кудрявые кущи сада. Филипп, погруженный в свои мысли, лишь мельком взглянул на этот особняк, лодочник, сидевший в своем ялике у песчаной отмели, окликнул его – — Не желаете ли, сударь, прокатиться? Всего несколько су, и я в миг домчу вас к Нельскому отелю или к Лувру или к башне Турнель. — Нельский отель? — переспросил рыцарь. — Да. Лодочник кивнул на особняк с башней на левом берегу сены. — Так едем, сударь? Майсгрейв не отвечал. Как зачарованный, он глядел на высокие кровли Нельской резиденции, на ее старинную башню. Лодочник, не дождавшись ответа, отчалил, а Майсгрейв опустился на береговой откос и долго сидел, созерцая Нельский отель. И так все вернулось на круги своя. Так и должно было случиться. Но чего такая тоска грызет сердце? Неужели безумные слова о том, что ты готова отказаться от всего этого, ради меня так глубоко проникли в мое сердце? Но ведь я никогда в это не верил. Или верил? Мысль о том, что Анна теперь, невеста Эдуарда Ланкастера, причиняла ему боль. «Они сказали, что Анна помолвлена с Ланкастером. Чего бы и нет, разве это не выгодный союз для ее отца, да и для нее самой? Она уже забыла меня. Я был прав, Анна легкомысленная девчонка, и готова влюбиться в первого же, кто окажется рядом». Нет, нет, надо опомниться и взять себя в руки, иначе останется только презирать себя, как в ту пору, когда я будто на привязи кружил у трона Элизабет. Что ж, любовь потеряна, попытаемся сохранить достоинство. Спустилась ночь, и величественный город замер. У ног рыцаря тихо плескалась сена, с башен города подали сигнал тушить огни, и Филипп видел, как одно за другим гасли окна в Нельском отеле. И лишь в старой башне у реки, в узком оконце, осталась полоска света. Бог весть, почему Филип решил, что именно там покое его Анны. Нет, уже не его, а Анны, невесты наследника трона со стороны ланкастеров. Анны, высокое положение которой делает эту свободную девушку наиболее уязвимой для толков и обвинений. «Быть может, я стану твоим злейшим врагом, моя фея, и за наши сладкие ночи в Бордо тебя ждет расплата». «Как же я был глуп и безрассуден. Погубив твою честь, я обязан был увести тебя и сделать все, что в моих силах, чтобы ты улыбалась, несмотря ни на что. Но что сделано, то сделано. И твое доброе имя в любой час может подвергнуться поруганию. Ланкастеры щепетильные, горды. Как убедить Ворвика, чтобы он не торопился с этим браком? Свет в башне погас». Филипп размышлял о том, что такой чистолюбец, как Ворвик. Никогда не откажется от надежды с помощью ланкастеров возвести свою дочь на английский престол, а Маргарита Анжуйская предпочтет молчать, чтобы не ссориться с могущественным делателем королей. Эдуард Ланкастер, говорят, он очарован Анной Невиль, и не раз бывало, что влюбленный мужчина щадил доброе имя своей супруги. К тому же он сын Маргариты, и ежели ему передалась хоть унция ее ума, он будет желать сохранения союза с Ворвиком, а значит, не станет поднимать шума. Немного успокоившись, Филипп обдумал, как ему добиться встречи с Делателем Королей. Из-за праздничной суматохи это будет нелегко, и лучшее, что он может сделать, это дождаться утреннего выезда графа из Нельского отеля. Часы гулка пробили двенадцать. Луны не было, и в разрывах облаков мерцали редкие звезды. Филипп поднялся и, стряхнув налипший песок, двинулся вглубь ближайшей улицы. Незнакомый город-мрак, кое-где разрываемый отблесками факелов за решетками ворот, Майзгрейв смутно помнил, что гостиница расположена ближе к собору Нотр-Дам. На фоне темного неба едва проступала двухбашенная громада собора, и Филипп направился в ту сторону. Оказавшись в лабиринте переулков, он тотчас почувствовал, что город вовсе не так пуст, как показалось вначале. Здесь и там, в кромешной тьме, мелькали тени, доносился шёпот, хлюпала грязь под чьим-то сапогом. Все окна и двери домов были наглухо заперты. Под порывами ночного ветра поскрипывали ржавые флюгера. Майзгрейв споткнулся о цепь, какой на ночь перегораживали улицу, и выругался. Тотчас перед ним, словно из-под земли, вынырнула какая-то фигура. «Подайте Христа ради, добрый господин!» – прогнусавил пропитой голос. Филипп был не настолько неблагоразумен, чтобы доставать кошелек на ночной улице. Толпы бродяг с наступлением темноты вышли на свой разбойный промысел, и поэтому он лишь грубо оттолкнул нищего и продолжил путь. «Где же ваше христианское милосердие, сударь?» Раздался позади тот же голос, но в нем уже прозвучала неприкрытая угроза. Не оборачиваясь, Майс Грейв шел своим путем. Он ясно различал за собой шаги и вскоре понял, что нищий уже не один. Рядом раздался злобный смешок. «Куда же вы так торопитесь, добрый господин? Или вы отказываетесь заплатить пошлину за ночную прогулку по Сите? Кошелек, сударь, вы слышите? Кошелек!» Шаги стремительно приблизились. Филипп, обернувшись, моментально выхватил меч. Заслышав звон стали, грабители попятились. Филипп начал медленно отступать туда, где в конце темной улицы маячил красноватый отблеск пламени. Грабители, держась на почтительном расстоянии, двигались за ним. В конце концов он оказался на перекрестке. Здесь возвышалось каменное изваяние святого, у ног которого горела масляная плошка. У постамента, скорчившись, сидел колченогий калека, походивший издали на широченную колоду мясника, облаченную в отрепье. Еще издали калека завел нудную жалобу, словно не замечая того, что происходит. Филипп продолжал двигаться, внимательно следя за грабителями. «Всего четверо», — отметил он. «К тому же один на костыле». Они держались на безопасном расстоянии, поглядывая на шевелящегося в сумраке калеку. Один из нападавших что-то сказал на непонятном Майсгрейву языке, а затем пронзительно свистнул. Тотчас откуда-то из темноты прозвучал отклик. Все это очень не понравилось Филиппу, и тут у ног его раздалось. «Кошелек, сударь! Кошелек! Или прощайтесь с жизнью!» Майсгрейв опоздал. Калека оттолкнулся и, высоко подбросив свое тело, оказался у него на спине. Рыцарю показалось, что на него обрушилась скала. Он едва устоял, могучие руки кольцом сжали его плечи, а к горлу подбирались железные пальцы. Филипп рванулся, но не сумел сбросить калеку. Остальные грабители, размахивая тесаками, ринулись на него. Он отбил первые выпады, качнулся в сторону, пытаясь избавиться от страшной ноши, и краем глаза заметил, как из переулка выскакивают все новые вооруженные люди. Тогда Майзгрейф изо всей силы ударил спиной о стену дома. Висевший на нем калека слабо охнул, но удержался, и уже в следующий миг сжал горло Филиппа так, что рыцарь стал задыхаться. Перед глазами заплясали огненные языки. Каким-то чудом он отбил направленный ему в грудь тесак, но от удара сбоку не успел уклониться. Острая боль обожгла плечо. «Если я сейчас не избавлюсь от калеки, я погиб!» Он вновь ударился об угол дома. Без ноги и глухо застонал и ослабил хватку. Филипп ударил локтем. Плечо обожгло, словно каленым железом, и он едва не взвыл, но в тот же миг ощутил, что свободен. Разбойники наседали, и его вручал только длинный меч. Рыцарь описал им сверкающую дугу, и нападающие попятились, однако тот, который опирался на костыль, не был столь проворен. Острие меча чиркнуло его по груди. Хромой закричал, и тотчас Филипп, схватив его поперек туловища, швырнул под ноги противника. Воспользовавшись их замешательством, он подхватил выпавший был меч и одним ударом раскроил голову вновь подбиравшемуся к нему безногому. В лицо Филиппу полетели брызги крови. «Он убил Раймона, паука! Он убил предводителя!» – вскричали бродяги с ожесточением, бросаясь на рыцаря. Прижавшись к стене дома, Филипп оборонялся. У него не было щита, однако его противники не были слишком искусными воинами, и вскоре двое или трое из них бились в предсмертных судорогах на мостовой. Однако к своему ужасу Филипп заметил, что число нападавших не уменьшалось, наоборот – Все новые и новые бродяги стекались к перекрестку и, узнав о смерти Раймона-паука, хватались за ножи. У Филиппа стала неметь рука, плечо ныло, он терял много крови, чувствуя, что слабеет, он с отчаянием обратил взор на обступавшие его дома. Глухие стены, плотно затворенные ставни, дубовые двери, обитатели Сите за все блага мира не пришли бы сейчас к нему на помощь. Зная, как кровожаден и злопамятен ночной мир Парижа. Они отсиживались за своими запорами, прислушиваясь к шуму схватки, и молили небеса, чтобы беда прошла стороной. Лишь каменный святой равнодушно глядел на отчаянно отбивавшегося от своры убийц одинокого воина. Помощь явилась так неожиданно, что ни Филипп, ни бродяги не успели опомниться. На соседней улице раздался топот копыт и замелькал свет факелов. «Сюда!» — кричал чей-то голос. «Скорее, тут настоящая схватка!» Часть бродяг без промедления кинулась в рассыпную. Однако множество закованных в доспехи всадников преградили им путь. Заблестели клинки, раздались вопли, мольбы о пощаде. Филипп в изнеможении привалился к сырому камню и возблагодарил Бога, а затем шагнул навстречу своим спасителям. Большинство из них оказались королевскими стражами, слили ими надетых поверх доспехов в туниках. Но были здесь и бургундские воины с эмблемой креста святого Андрея. Среди них выделялся рыцарь на прекрасном жеребце и в богатом плаще. Из-под его бархатного берета выбились темные с проседью пряди. Что-то в его облике показалось Филиппу знакомым, но при зыбком свете факелов нельзя было судить наверняка. Зычный голос произнес. «Черт побери, господин Тристан, взгляните! Этот молодец уложил не меньше десятка мерзавцев!» Тристан отшельник Начальник королевской полиции, доверенное лицо Людовика XI. Память Майсгрейва озарилась. С этим человеком он сражался на турнире в Йорке. С ним же позднее сидел на перу, поднимая чашу за его здоровье. Этот рыцарь отказался биться с ним на секирах во время состязаний, но когда им удалось остаться с глазу на глаз, они удалились в ближний лес, чтобы там испытать себя в этом виде оружия. Тогда они измотали друг друга поединком, но ни один не уступил. Затем в ближнем кабачке было выпито немало вина, и расстались они добрыми приятелями. И вот теперь этот рыцарь спас его от разбойной черни. «Ваша светлость, граф, вы не узнаете меня?» Граф Декрывкер принял из рук ближайшего всадника факел и осветил стоявшего перед ним забрызганного кровью воина. «Страсти господни, Грейв! Клянусь гербом предков, вот какие встречи подстраивает судьба!» Он спрыгнул с коня и схватил Филиппа в объятия. Тот глухо застонал. «Что с вами, вы ранены?» «Да, но вроде несерьезно». Граф повернулся к возглавлявшему королевских лучников воину. Миссир Тристан, пусть кто-нибудь из ваших людей уступит своего коня этому рыцарю!» Спустя час Филип оказался у камина в одном из покоев бургундского отеля. На его плечо наложили тугую повязку с лечебным бальзамом. В высоком бокале плескалось подогретое вино, и чувствовал он себя совсем неплохо. Граф де Кривкер в просторном домашнем одеянии, заложив руку за спину, мерил шагами покой, ведя неторопливую беседу. «Поначалу мой герцог наотрез отказался присутствовать на этом браксочетании. И я его понимаю, союз Бурбона с королем невыгоден для Бургундии. Однако сейчас все принесено в жертву, лишь бы не допустить новой войны». Людовик же слал гонца за гонцом, всячески поддерживая свое дружеское расположение. И поэтому, когда герцог Карл немного поостыл, мы с Филиппом Декамином уговорили его отправить в Париж посольство в знак почтения к Сюзерену. «Эта миссия была возложена на меня. Однако герцог долго колебался, посольство отправилось слишком поздно. Мы скакали до поздней ночи и прибыли в столицу как раз вовремя. Вы в этом убедились. Боюсь, если бы не эта спешка, пришлось бы первому рыцарю Англии пасть от ножей ночных грабителей». Граф опустился в кресло напротив Майсгрейва. «Я испытал немалое удивление, сэр-рыцарь, встретив вас в Париже». И хотя сейчас во Франции достаточно англичан-ланкастерцев, но все же, насколько я помню, вы всегда сражались за белую розу. Что же заставило вас покинуть остров и явиться во французскую столицу?» Филипп секунду глядел на Кривкера поверх бокала. «От вас я не стану этого скрывать, ибо вы бургундец и союзник моего короля. Дело в том, что Эдуард Йорк направил меня с тайным письмом к Ричарду Невилю, графу Ворвику. «Вас?» «Да, мне неведомо, что в этом письме и почему король решил отправить его не с обычным гонцом, но вот я здесь, хотя, признаюсь, путь мой оказался куда более трудным, чем я ожидал. Сложность моей миссии состоит еще и в том, чтобы сохранить ее в тайне, но раз уж само провидение позаботилось о нашей встрече, смею ли я просить вас, милорд, замолвить за меня слово перед делателем королей, чтобы он принял меня в качестве тайного гонца?» Кривкер в задумчивости потер подбородок. «Для начала замечу, что вы весьма неосторожны и вовсе не политик, ибо подобная искренность наименьшая из государственных добродетелей. Разве у меня был выбор? К тому же вы только что спасли меня, и с моей стороны было бы неблагородно солгать вам». Крывкер чуть улыбнулся. «Вы мне по душе, Майс Грейв, и да, я помогу вам. Хотя все это выглядит очень странно. Я имею в виду хотя бы то, что король Эдуард пожелал поддерживать связь с мятежным Ворвиком через тайного гонца, в сущности, через частное лицо. Я опасаюсь подобной скрытности, так как за нею часто кроются недобрые дела или намерения. Однако, как бы там ни было, я согласен вам помочь». Завтра на Перу я встречусь с графом и поговорю о вас, но сейчас, я полагаю, всем нам следует отдохнуть. Итак, доброй ночи, сэр Филипп, и всецело положитесь на меня.